Опоздал на четверть часа. Уезжая вторично в этот день из дому, Фуке чувствовал себя легче и спокойнее, чем можно было ожидать. Он повернулся к Пелесону, который, забившись в угол кареты, обдумывал средства борьбы с Кольбером. «Дорогой пересон сказал Фуке, — «как жаль, что вы не женщина». «Напротив, я считаю это большим счастьем», — возразил тот. «Ведь я чрезвычайно безобразен». «Пелесон, Пелесон», — сказал министр, смеясь. «Вы так часто говорите о своем безобразии, будто вы страдаете от него». «И очень, монсеньор, нет человека несчастнее меня. Я был красив, но оспа обезобразила меня. Я лишился верного средства очаровывать людей. А ведь я ваш главный доверенный»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 пелисон остановил его. «Монсеньор», — сказал он, — «вы потратите на розыске этой женщины столько же времени, сколько Колумб на поиски нового света, а между тем в нашем распоряжении всего лишь два часа. Если смотритель ляжет спать, трудно будет проникнуть к нему без шума, а когда рассветет, нам уже ничего нельзя будет сделать. Идите, монсеньор, к нему сами и не ищите этой ночью ни ангела, ни женщины». «Дорогой Пелесон, мы у ее дверей». «У дверей ангела?» «Да. Но ведь это особняк госпожи Дебельер. Тише!» «О, Боже!» — воскликнул Пелесон. «Вы как будто имеете что-то против нее?» — спросил Фуке. «Увы, ровно ничего. Но это-то и приводит меня в отчаяние. Ах, от отчего я не могу наговорить о ней столько дурного, чтобы помешать вам войти в ее дом?»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 еще ниже министру, и удалилась, сославшись на необходимость побывать еще где-то в этот вечер. Ни смущенная маркиза, не охваченные беспокойством Фуке, не успели даже удержать ее. Оставшись с маркизой, Фуке молча опустился перед ней на колени. «Я ждала вас», — с улыбкой проговорила маркиза. «Нет», — возразил Фуке, — «если бы вы меня ждали...»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 потому что блеск славы и богатства оскорбляет мой взор, а печаль и страдания его привлекают. Потому что, когда вы находились на вершине могущества, я отталкивал вас и готова как потерянное броситься в ваше объятия заметив грозящую вам беду. Теперь вы поняли меня, монсеньор. Будьте вновь счастливы, чтобы я могла остаться чистой сердцем и мыслью. Ваше несчастье погубит меня. О, маркиза! произнес Фуке с волнением, какого еще никогда не испытывал. «Если бы я изведал до дна все человеческие горести и услышал из ваших уст то слово, в котором вы отказываете мне, слово «люблю», оно сделало бы меня самым великим, самым знаменитым, самым счастливым из людей». Он стоял еще на коленях, осыпая поцелуями ее руки, когда в комнату стремительно вбежал Паррисон. «Монсеньор, маркиза», — произнес он в сильном волнении, — «простите меня, ради бога, но, монсеньор, вот уже полчаса, как вы здесь. О, не смотрите на меня, оба так укоризненно! Сударыня, скажите, прошу вас, кто та дама, которая вышла от вас после прихода монсеньора?» «Это госпожа Ванель», — сказал фуке «Я так и знал», — вскричал Талисон. «А что такое? Она села в экипаж, совершенно бледная!» «Что мне до этого?» — сказал фуке «Да, но важно то, что она сказала кучеру!» «Боже мой, что же?» — вскричала маркиза. «Кольберу!» — ответил Пелесон хриплым голосом. «Великий Боже! Уезжайте, уезжайте, монсеньор!» — воскликнула маркиза, толкая фуке к двери, в то время как Пелесон тащил его за руку. «Да что я, ребенок, что ли, которого хотят запугать тенью?» протестовал министр. «Нет», — отвечала маркиза, — «вы исполин, которого ехидно хочет укусить в ногу». Пелесон продолжал тащить фуке к экипажу. «В замок! Во весь дух!» — крикнул Пелесон кучеру. «Лошади понеслись с быстротой у молнии, не встречая на своем пути никаких препятствий. Только под аркадами Сен-Жан у въезда на Гревскую площадь карете министра преградил дорогу конный отряд».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 Вздрогнув, спросил Фуке, «Уже четверть часа, где же они?» «Сейчас они в башне Венсенского замка». «Почему их перевезли отсюда?» «По приказу короля». «Какое несчастье!» — вскричал Фуке, хватаясь за голову. Он не сказал более ни слова смотрителю, вернулся в карету с отчаянием в душе и с помертвевшим взором. «Наши друзья погибли!» сказал он пелисону Кольбер отправил их в Венсенскую башню. Это их мы встретили по аркадам и Сен-Жан. пелисон словно пораженный громом, не сказал ни слова в ответ. Он знал, что упреком убил бы своего патрона. «Куда прикажете ехать, монсеньор?» спросил лакей, открывая дверцы кареты. «В мой городской дом. А вы, Пелесон, возвращайтесь в Сен-Манде, и тотчас же привезите мне аббата Фукет.